«Что ты наделала, идиотка?» — подлетел к стоящей с отрешенно-спокойно, скрещенными на груди руками графине, братец-директор. «Сорвать такую выгодную сделку!» — не могла потерпеть с приобщением к своему любезному Фрейду до лучших времен. «Ну и наградил сатана сестренкой!» Да запаханисты наконец дура, эмансипированная. Телка, яловая, добавил Балтазар. Графиня переменилась в лице, гримаса злобы и ненависти ко всему миру, страшно исказил ее красивые черты. Хлестская пощачина откинула директора метра на три. Но долдубовская только распалилась, и настигнув, братца, Яростно врезала по второй щеке. — Господи! — звенящий виз графини перешел на истерику. — Как вы мне все постыли, дикари средневековые! А ты, скот, в павской рясе, как ты посмел оскорбить чистопородную ведьму? Вспомни павское отребье свои похождения, как в одном монастыре, Триста монахинь сделал своими наложницами. Вспомни, как своей дочери со своей внучкой. А ну, прочь с дороги!» И настолько была страшна в гневе Простерзанная красавица, Что Балтазар попятился. «Как я вас ненавижу!» Уже с порога негодующе добавила Далдубовская. Не обращаясь к князю, С едким сарказмом кинула. — За гроб, Штейн! Я отказываюсь от своих супружеских прав, так что считайте контракт расторгнутым. О, вечная тема! Никто не хочет меня понять, да и не поймет никогда! С пронизывающим стоном воскликнула графиня, и, защемив дверью пальцы бросившегося вслед за ней братца, покинула кабинет. «Ай-яй-яй-яй! Какая хорошенькая была королева! Настоящее украшение нашей многострадальной планеты! Ай-яй-яй-яй! Какая женщина!» Адмирал шастал по кабинету, хлопая бриллиантом по кругленькому пузцу и приглаживая ушами макушку. «Ай-яй-яй-яй! Я же ей три бриллианта авансом выдал! Ай-яй-яй-яй! Какие убытки!» и изумрудную колье унесла в сумочке. Может, стоит обрать назад, другой подарим? — Ну что вы, дядюшка, вы же джентльмен! И, наконец, это просто не тактично! — укоризненно произнес ликующий в душе Яков. — Пусть подавится на память, чай не обеднеем. обеднеть Обеднеем-то не обеднеем, не обеднеем, конечно, только все равно... Не по-едурейски это. Ну, да слово монарха — закон. Согласился с Яковом адмирал, но еще долго охлопывал макушку, приговаривая. — Ай-яй-яй-яй, какие убытки! Драгоценность-то тю-тю! К Якову подошел директор ДНК банка. — Князь, может стоит замять это дело, ну не будем консерваторами, уверяю что после полученного урока моя сестра переродится и станет воплощенной добродетелью и верной супругой. Директор предпринимал попытки уладить конфликт по-любовно. Подумайте сами, конясь. Речь идет не о банальной тривиальной семье, а о первых истоках новой династии. Но Сумеете перебороть себе личное ради общего блага. «К сожалению, уважаемый, если даже я поддамся после всего случившегося на ваше увещевание, то где гарантия, что именно я буду родоначальником династии? Ведь одних слов родственника мало. А ваша сестрица способна такого натворить, что после ни одна ДНК комиссия не расхлебает. Так что увольте, не оставим этот разговор». «Да-да», — перешел на сторону князь-адмирал, — «нам нужны гарантии». Но директора не думал сдаваться. Он лишь переменил тактику и продолжал вести свою игру. «А не могло ли произойти так, что основная вина лежит на вашем друге? А при чем здесь графиня? Она слабая беззащитная женщина, а этот мужлан Писака...» Ее просто-напросто соблазнил. — Что? — немного успокоившаяся Эльвирочка мгновенно оказалась рядом с братцем Долдубовской. — Что вы сказали? Повторите? Директор, не предполагающий, на что способна стоящая перед ним очаровательная девушка, небрежно улыбнувшись, продолжил развивать теорию безвинно опороченной сестры. Тем более, что из соседней комнаты выглянул Балтазар и, поощрительно кивнув, дал тем самым понять, что компрометирующие материалы уничтожены. Директор повысил голос и завещал, как общественный обвинитель. — Я уверен, что ваш друг воспользовался беззащитностью моей сестры, и спровоцировал ее на подобное поведение. Она же ужасно чувственная. Ну, — Ну-ну, дальше? Эльвирочка едва сдерживалась и даже несколько раз пыталась выдернуть свою руку из ладони Ахенеева. — Что дальше? Могу официально подтвердить, что мою сестру хотели изнасиловать? Яша оттеснил вошедшего враж директора и с наливающимися кровью глазами прошипел. «Ты, бык тряпошный, соображаешь хоть что говоришь? Отдаешь себя отчет, на кого поднял лапу? На писателя!» Антихрист забыл представить директору Ахенеева, и тот продолжал гнуть свое. «Да мне какая разница, кто он, подумаешь!» «Жук и навозный писатель, или вам неизвестно, князь, что они все, как один, растленные типы, развратники? А моя сестра, не только благородна по происхождению, но и по духу, не стала ничего объяснять, и, естественно, глубоко оскорбившись, ушла». «А известно ли тебе, осел, кто ему покровительствует? Вот урод!» — Попрошу без оскорблений, князь, сам дурак. Директор нервно рванул на фраке пуговицы и, увидев, что из будуара появилась поддержка в виде антихриста, с экс-папой рубанул. — Левать я хотел на ее покровителей, видел я таких ворюг в белых тапочках. Страшный скрежещущий звук пригнул головы спорящих, и перед взорвавшимся в словах болтуном скрестились две нестерпимо яркие молнии. — Так кого ты видел в белых тапочках? — набатно заухало по кабинету. Молнии вонзились в пол, и в ярких языкастых всплесках огня вырос повелитель ада — сатана.